Ринсвинд знал, что ему следовало бы впасть в панику, но это было крайне сложно. Такие эмоции, как паника, страх и гнев, имеют непосредственное отношение к плещущейся в железах жидкости, а все железы Ринсвинда остались в его теле. Он не мог точно сказать, где сейчас находится его настоящее тело, но, опуская глаза, Ринсвинд видел тонкую голубую нить, тянущуюся от того, что он ради сохранения здравого рассудка все еще называл своей щиколоткой. Нить пропадала в темноте и, по-видимому, вела к его телу. Он готов был первым признать, что это не особенно хорошее тело, но пара его частей были дороги ему, как память. К тому же до Ринсвинда внезапно дошло, что если голубая нить порвется... Ему придется провести всю оставшуюся же, э, все оставшееся существование, болтаясь под видом чужих усопших тетушек вокруг спиритических столиков и проделывая прочие номера, которые откалывают потерянные души, чтобы скоротать время. Полнейший ужас подобной перспективы привел Ринсвенда в такое смятение, что он почти не почувствовал, как его ноги коснулись земли, по крайней мере подобия земли. Он решил, что это почти наверняка не та земля, к которой он привык. Настоящая земля не кружится и не окрашена в черный цвет. Он огляделся вокруг. Острые крутые горы поднимались в морозное небо, усеянное жестокими звездами. Эти звезды не были указаны ни на одной карте звездного неба, но равнехонько посреди них виднелся зловещий багровый диск. Ринсвинд вздрогнул и отвел глаза. Расстилающийся перед ним пейзаж резко уходил вниз, и над растрескавшимися от мороза скалами бормотал сухой ветер. Он действительно бормотал. Когда серые вихри ухватились за балахон Ринсвинда и вцепились в его волосы, волшебнику показалось, что он слышит голоса, слабые и далекие, произносящие фразы типа «Ты уверен, что в похлебке были грибы?» «Я чувствую себя несколько...» Там очень красивый вид, ты только перегнись через эту... Не суетись, это всего лишь царапина. Смотри, куда целишься, из лука ты чуть не...» И так далее. Он заткнул уши пальцами и, спотыкаясь, побрел вниз по косогору, пока не увидел то, что наблюдали очень немногие из живущих. Местность круто шла под уклон и в конце концов переходила в огромную, не меньше мили в поперечнике воронку — в которую с полнозвучным гулким шипением, как если бы дышал сам диск, устремлялся бормочущий ветер душу сопших. Над этой ямой, выгибаясь, нависал узкий отрок скалы, заканчивающийся выступом где-то в сотню футов шириной. Там наверху был сад с плодовыми деревьями, клумбами и маленьким черным домиком. К нему вела узкая тропинка. Ринсвинт оглянулся назад сияющая голубая нить по-прежнему была на месте. Сундук тоже. Он сидел на тропинке и наблюдал за волшебником. Ринсвинду так и не удалось поладить с сундуком. Он никак не мог избавиться от ощущения, что этот ящик глубоко не одобряет все его поступки, в том числе и его существование. Однако на этот раз в виде исключения сундук выглядел не свирепо, а довольно трогательно, словно пес, который только что вернулся домой, всласть навалявшись в коровьих лепешках и обнаружил, что вся семья переехала на соседний континент. «Ладно», — сказал Ринсвинд, — «пошли». Сундук выпустил ножки и двинулся за ним по тропинке. Почему-то Ринсвинд ожидал, что в саду на выступе скалы будет полным-полно засохших цветов, но на самом деле за садиком хорошо ухаживали. Судя по всему, местный садовник очень тонко чувствовал цвета. При том непременном условии, что цвета эти исключительно темно-пурпурные, черные как ночь или белые как саван. Огромные лилии насыщали воздух ароматом. Посреди свежескошенной лужайки находились солнечные часы без стрелки. Ринсвин, сопровождаемый по пятам сундуком, прокрался по засыпанной мраморным щебнем дорожке и, зайдя с задней стороны домика, толкнул какую-то дверь. Четыре лошади посмотрели на него, оторвав морды от торп с овцом. Они были теплыми и живыми. Пожалуй, самые холеные лошади, которых Ринсвинд когда-либо видел.